Группа программистов, плотно сотрудничающая с ялтинскими киношниками, работала над несложным, но весьма необычным заказом. Кино на Украине практически не снимали. Только то, что касалось национальных проектов про голодомор и доблестных бандеровцев, сменивших нацистскую форму на отутюженные костюмчики. За подобную гадость нормальный человек в жизнь не возьмется, а посему просьбу смонтировать киношник, Пятиминутный ролик, напоминающий по сюжету "Всадника без головы", расценили как манну небесную. Правда, было в представленных нарезках что-то интригующее, даже невероятное. Во-первых, лица актёров оказались совершенно неизвестны, но без всякого сомнения весьма колоритно, к тому же лишённы грима. Во-вторых, предоставленное видео с декорациями говорило об очень серьёзном масштабе съёмок про наличие которых в узких кругах знают заранее. В третьих, естественное освещение без всяких софитов, отражателей и разнообразных световых ухищрений, без которых не обходится ни одна нормальная съёмка. Вася, как думаешь, очередной блокбастер будет? Дмитрий издотушил сигарету в пепельнице, просматривая готовый сюжет. Знаешь, Дим, декорации уж больно настоящие, даже на заднем плане это не бутафория. Посмотри на деревянную стену, видишь, из каких бревен она сделана. Василий нажал на паузу, увеличил кадр и показал пальцем на монитор. Дмитрий Иванович развернулся в кресле к экрану помощника, внимательно посмотрел и, не найдя ничего любопытного для глаз, ответил. «Из толстых. Это настоящий мореный дуб. Подобного сейчас и не делают, в таких объемах, по крайней мере». Я позвонил приятелю на масс-фильм, а тот по своим знакомым. Так вот, Вася прокрутил запись немного вперед, потом назад. Никаких проектов, связанных со средневековьем, на данный момент нет. Если это прихоть помешанного на старине миллионера, то флаг ему в руки, хоть зарплату вовремя выплатит. Дмитрий уставился на сюжет, где на заднем плане женщина, воровато озираясь по сторонам, отошла в сторону от утоптанной дорожки в снегу исправила малую нужду. Это ж заметил, что они не носят нижнего белья. Актриса с таким лицом и такими внешними данными, что хоть сейчас на обложку журнала с зайцем и без трусов, странно, не правда ли? Да дело тёмное. Давай по пивку. Через несколько дней после бегства Андрейки мы с Савельем и Пахомовым Ильичом мастерили платформу для дымовой завесы, которая должна была исполнять роль экрана. Проектор, установленный на санках, мог посылать изображение на стену дома, создавая впечатление объемного кино. В темное время суток эффект от увиденного был впечатляющим, картинка выглядела живой. — Вот бы домашним моим посмотреть, — замечтал Пахом Ильич. — Ильич, а предложение посетить Новгород еще в силе? — спросил я у купца. А как же, Алексей? Как лёд сойдёт, так и отправимся с Савелием и Айдас с нами. Но в городец воспрял духом, показать домашним своих друзей была тайная мечта Пахома. Мне ещё здесь кое с кем разобраться надо, а там видно будет. Савелий пошёл в сторону крепостной стены, где в доме его ждала Елена. С тех пор прошла неделя. Горожане жили своей жизнью, испытывая радость и горе, в общем, как везде. Когда в погожий день у ворот о баярина Торопа постучал велимир, воин сидел на коне и заезжать во двор не собирался. Увидев нужного холопа, он произнёс: "Сотник Савелий приглашает вашего баярина на охоту. Ты это обожди, я сейчас баярину доложу", проговорил Андрейка. Тороп выслушал своего холопа и мысленно аж руки потёр от радости. «Несчастный случай, но ловит их. Что можно придумать лучше?» Поразмыслив где-то с минуту больше для вида, дал согласие и отправил Андрея с посыльным выяснить все нюансы предстоящей охоты, напутствуя словами «Как узнаешь, где все состоится, сразу дуй сюда, дело у меня для тебя есть». Мероприятие, назначенное на среду, Тосно было происходить в лесу чуть южнее Смоленска и фактически было ангажировано церковью Михаила Архангела как основным владельцем данной территории. Даже в воскресной проповеди Ермаген, пока ещё не епископ, но уже исполняющий его обязанности, намекнул на необходимость полезного назначения, сообщив точную дату. Волков развелось жуть, примерно так высказался и Ерей на своей проповеди. Приглашения для участия в охоте на серых пушистых разбойников получили все бояре, находившиеся в Смоленске. Началась подготовка, и во всём городе было не сыскать такого места, где хотя бы вскользь не упоминалось о готовящемся мероприятии. Хотя за день до начала было несколько мест, где предстоящая охота не вызывала радостных эмоций, княжеский детенец оказался одним из них. Все владыкам Стаславичу мучили несколько другие проблемы, связанные с пищеварением, и пока лекари всю ночь отпаивали его разнообразными отварами, рядом с детинцем тоже не спали. Андрейка прибежал в терем сотника затемно, отыскал Степаниду и рассказал про план покушения. Также поведал и о роли, которая предназначалась ему. Клучница проводила холоп к Савелью, после чего Андрей с саблей шоно убежал обратно Рано утренная наиболее активная часть горожана, именно бывшее ополчение с Подола, выдвинулось к лесу, окружая периметр загона, потрясая трещотками и иногда стуча в бубен. Слева или справа от лесочка раздавались звуки рога, сообщая загонщикам, с какой стороны нужно ускорить шаг. Волков гнали в сторону поляны, по фронту, в котором в 100 шагах друг от друга Расположились бояре со своими стрелками, тешись надеждой подстрелить более мясистую живность, лося или оленя, на худой конец кабана. По правилам, любая добыча шла в общий котел, но существовал негласный личный зачет, по которому насчитывалось что-то вроде очков. На основании этих баллов и определялся самый ценный охотник, а это сулило не только славу и уважение, но и гарантированный проездной счет на следующую охоту для высокородных бояр ценность такого билета сложно оценить а вот для всех прочих это был неплохой шанс приблизиться к верхушке власти занимая высокое положение при дворе князя тороб получил от главного ловчего место в первом ряду рядом с одним из строителей охоты но к нему пока не подъехал оставаясь чуть в стороне беседуя с соседом Вместо него там стояли два человека: Батасухе и Андрейка. Один из них внимательно слушал другого, периодически поглаживая ножны своей сабли. После того, как ты срубишь голову Рязанцу, я должен тебя подстрелить из лука и оставить волкам на поживу, такой был план боярина. Я догадывался, что просили передать те, кто затеял всё это. Как только Савелия повезут на санках, ты должен спешить к свертилу, там тебя укроют. И ещё сотник предложил тебе на выбор либо Новгород, либо в крепости у камня. Новгород, сухо ответил кочевник. Здесь мне жизни не будет. Через 2 года в конец обрусевший Б атасухей будет возглавлять отряд лёгкой конницы, помогая сыну Ярослава громить на льду немецких рыцарей, отдавая долги своей родине. Но это будет потом. А сейчас лай пёсиков приближался, уже отчётливо было слышно рычание доминирующей самки волчьей стаи. Рязанец слез с лошади. Сейчас должно произойти то, к чему его друзья готовились несколько недель. Хрум-хрум послышался хруст снега за спиной. Сотник развернулся на звук, одновременно вытаскивая свой меч. Батасухэ стоял в трех шагах с обнаженной саблей. «Будет ли прощение моему роду за то, что я и мой отец, подобно стае волков, пришли на свою родину?» «Не знаю, и, наверное, никогда не узнаю». «Нет, таким, как мы, прощения». Рысенок предложил отправиться в монастырь замаливаться и грех. «Возможно, так и надо поступить. Но не сейчас». Пока я воин, буду выпрашивать прощение у своей земли с мечом в руке. Прощай, Савелий, спасибо за отцовскую саблю, но знай, я помню, как она попала к тебе. Батасухэ приподнял клинок к уровню глаз, затем вздернул руку к небу и прокричал боевой клич «Урргах!». Рязанец отсалютовал своим мечом, вложил его в ножны, снял перевязь и бросил оружие в снег. Из кустов тут же выкатились сани, которыми управлял Ратибор. Два трупа были завернуты в свежие коровьи шкуры. Наржон со стрелой в шее был переодет в одежду Батасухэ. Второй труп, облаченный в одежды Савелия, принадлежал скончавшемуся от ран Литвину, героически прикрывшему своим телом Ермогена в битве у Долгомостия. Голова у него была заранее отсечена. Оставив лошадок трое воинов, сели на сани и укатили в сторону леса, где их уже поджидал Васька-щука. Стая волков выскочила на западную часть опушки. Самка остановилась, за ней замерла вся стая. В ноздри ударил сладковатый запах свежей крови и мяса. Погоня приближалась, но волки не ели уже несколько дней, а тут совсем рядом и так много. Два тела, обмазанные жиром, были растерзаны в клочья, Опознать их можно было лишь по отдельным фрагментам одежды да по оружию, которое валялось рядом. Как только работа хищников была выполнена, стрелы вонзились в бока серых чудовищ. Андрей, находившийся рядом, натянул лук. Самка волков, видя, как погибает её стая, чудом увернулась от коротких деревяшек, несущих железную смерть на конце. Впереди стоял заклятый враг юстаи, человек. Один на один. Возможно, прорычала волчица и бросилась вперёд. Стрела пробила грудь, но жизненных сил ещё хватило на один укус. Лูก хрустнул под мощными зубами, не выдержал и развалился. Когти правой лапы волчицы успели прочертить кровавые бороздки на лице стрелка. Это последнее, что успела сделать хищница в своей жизни, прижимаясь всем своим телом к падающему на снег Андрейке тороп нахлёстывал лошадку, стремясь поскорее приблизиться к тому месту, где должно было лежать тело Савелия. Куча побитых волков, залитый кровью снег и два изуродованных тела всё, что можно было обозреть на полянке. Егорка, командовавший горожанами, участвующими в загоне, трубил в рог, возвещая о несчастном случае. Бояре стали съезжаться на звук Некоторых от увиденного вытышнело, и тут раздался стон. Андрейка выбирался из кустов, таща за собой убитую волчицу. Лицо залито кровью, шапка потеряна. Что тут произошло, завирещал Тороб. Тать вон тот назвал себя Батасухе, сыном Шоно, которого Меркуревец убил у ворот. Так вот сказал и выхватил меч, а тут как раз волки напали. Андрейка бросил волчицу на снег и вытер кровь с лица. «Дальше, дальше, что было!» — заволновались бояре. «В общем, он ему голову снес, а я его из лука в шею, а потом волки, вот!» — холоп продемонстрировал огрызок своего лука. «Да, поохотились!» — высказался за всех один из бояр. Растерзанные куски погрузили на осанки и повезли в город. Горожане, встречая скорбный поезд, Узнав о случившемся, плакали. Вскоре возле церкви собралось несколько тысяч людей. Ермаген вышел на площадь и склонился над санками. К нему подбежал Герасим, упал на колени, показал рукой на труп в одежде Савелия. Поплачь, сын мой, поплачь, не уберегли мы защитника нашего. Ермаген погладил рукой звонаря по голове и перекрестил. "Как же так, отче!" взвыл Герасим. "Да вот так" Ирий Столбинел не мог заговорил. Чудо! Наш епископ сотворил чудо, заорал во весь голос Егорка. Звонарь заговорил. Слава Иисусу! Слава епископу Ермагену, закричали с разных концов толпы. Хиратония возведения в сан епископа Ермагена осуществилась де-факто. Уверовавшие в силу исцеления епископа, к нему хлынули люди. Если бы не сани, то, наверное, задавили бы. Священник стал крестить людей, к некоторым прикладывал руку, давал поцеловать крест. Многие потом утверждали, что излечились от недугов. Дедок с рагулькой стал свободно ходить на двух ногах. Некоторые женщины сумели в этот день забеременеть, а один из мужичков вдруг потрогал низ живота и заулыбался. Вечером следующего дня к еремогену подошёл паномар Печёрского монастыря. Видения во снем не было, уснул я давече в келье, как вдруг словно покров Богородицы на меня опустился. Я вздохнул, а в нос запах такой приятный, не иначе как в раю, и голос женский прозвучал: "Сегодня в ночь у Молоховских ворот явится нам наш Меркуриевец". Паномар склонил голову, ожидая, что скажет и епископ. «Будь рядом, собери всех, мне надо возблагодарить Господа». Священник подошел к иконе, опустился на колени и стал молиться, отбивая поклоны. Плотный туман стоял за стеной. Такое состояние погоды вообще несовместимо с морозом при низкой влажности, но зрители нисколько не сомневались в божественном участии. Смотрите, смотрите, вдруг закричал караульный на башне. На фоне тумана показался всадник, держащий на ладони левой руки голову, от которой шло сферическое свечение. "Это он из видения", прошептал понамар Георгий. Дым стало уносить поднявшимся ветром, но изображение от выключенного проектора никуда не делось. Я протёр глаза, Не может быть. Садник оставался на месте. Галлюцинация пронеслось в моей голове. Зажмурившись на несколько секунд с опаской приоткрыл глаза, изображение исчезло. Шло 24 ноября. Тело для похорона облочили в стальные доспехи и выставили в церкви, но опредать в землю не смогли. Смолянам требовался некий символ, который навеки останется в памяти поколений. И воин Меркурий стал им не просто как человек сумевший сплатить смолян и поставить железный щит на пути непобедимых завоевателей, а как столб славянских ценностей.